Возьми себе жель блас. Я сегодня выиграл и хочу, чтобы и ты порадовался моей удаче. Ступай, повеселись с приятелями и приходи в полночь за мной к Корсинии, у которой я ужиную с доном Алехо и Сакьяром. С этими словами он дошёл в театр, а я остался у подъезда, размышляя о том, с кем бы мне истратить дукат. Согласно воле дарителя. Мне недолго пришлось ломать себе голову, ибо передо мной неожиданно вырос клорин, лакей дона Алехо. Я повёл его в первый попавшийся питейный дом, где мы развлекались до 12. А тут мы направились к Арсении, куда клорину тоже было велено явиться. Нам открыл двери мальчик-слуга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 И разрешите камердинеру Доно Маттео докончить то, что было так счастливо начато Доном Сасаром. Знаешь, отвечала она в своём естественном виде, ты мне даже больше нравишься, чем в прежнем. Ты среди мужчин то, что я среди женщин лучшей похвалы я не могу для тебя придумать. Ты не маю тебя в число своих обожателей. Мы больше не нуждаемся в услугах старушки